Глава 7 Автозак заехал на территорию исправительного заведения, и двое охранников поспешили закрыть за автомобилем высокие двойные ворота. Найт вертел головой, пытаясь что-либо рассмотреть, то в боковое, то в лобовое стекло. Они ехали по грунтовой дороге мимо одинаковых серых корпусов, которых Найт насчитал пять штук. От зданий дорогу отделяло две решетки по периметру – Да и в целом сама территория тюрьмы напоминала решетчатый лабиринт, где, как подопытные крысы, сновали надзиратели в своей черной форме и прогуливались заключенные в одежде двух цветов – синего и зеленого. Найд заметил, что синие и зеленые разделены. Синие находились на территории левого корпуса, а зеленые – правого. Но они постоянно подходили к решетке, которая их разделяла – Охранники то и дело подбегали к решетке и оттаскивали заключенных. Те сопротивлялись. Найд просто не верил, что все это происходит с ним. Всего каких-то пара часов, и он окажется на их месте, в камере, а на прогулках в глазах будет ребить от череды решеток. Автозак остановился у самого дальнего корпуса. Сопровождающий их офицер отстегнул пассажиров от центрального троса и резво выпрыгнул из фургона. Прозвучала команда выходить, и осужденные, отсидевшие себе все задницы, нехотя начали подниматься. Найт тоже поднялся и стоял в салоне, согнувшись, ожидая, пока выйдут остальные. Никто из них за все время пути не сделал попытку заговорить с ним, да и он сам, как бы не хотел, не осмелился трепать языком. Спрыгнув на пыльную сухую землю, Найт огляделся. «Да уж!» Даящие серые корпуса высотой максимум в три этажа, решетки, решетки, решетки действительно лабиринт в глазах мгновенно заребила. Решетки накладывались друг на друга и при попытке посмотреть вдаль через несколько периметров ограждения начинала кружиться голова. На это отметил, что охранники по всей видимости чувствовали себя вполне комфортно, наверное привыкли. К осужденным подбежало несколько охранников, и группу пинками погнали вперед в ближайший корпус. Найт уже еле стоял на ногах, к тому моменту он не спал почти 48 часов, и это сильно сказывалось на функционале тела. Шатало. В здании прибывших построили в шеренгу и подвергли тщательному досмотру, выбрасывая иногда из сумок и рюкзаков что-то запрещенное. Запрещенным считалось любое оружие, правда, его у прибывших и не было, если только складные ножички, любые колющие режущие предметы, химикаты разного рода. Все это безжалостно выбрасывалось в невероятных размеров синий пластиковый бак. Эти вещи осужденные больше никогда не увидят, даже после освобождения. Найт понял, что таковы правила. Его тоже досмотрели, ощупали все карманы и складки одежды, Переворошили рюкзак, но не нашли там ничего незаконного. Так, пара фонариков, батарейки, пустая фляжка из-под воды, до да пара купюр в идентификаторе. Все рюкзачки и сумки перекочевали в большую тележку, чтобы потом, как пояснил один из надзирателей, перевести вещи в камеру хранения. После досмотра их также шеренгой повели бриться. Когда Найт переступил порог импровизированной парикмахерской, и понял, что сейчас его шевелюру, его любимую копну волос, право носить которую он отвоевывал еще с самой школы, вот так запросто отхерачат бритвой, он словно с цепи сорвался. Когда его завели в тесную комнатку, он замахнулся скованными руками и чуть не заехал по лицу охраннику. Тут же замахнулся и на парикмахера, но был остановлен мощным ударом в солнечное сплетение – что заставило его согнуться и жадно ловить ртом воздух. Ему еще повезло, что он никого не покалечил из охраны, иначе с первого же дня пребывания заработал бы себе соответствующую репутацию и какое-нибудь наказание. «Садись, придурок!» Найда силой усадили на жесткий табурет без спинки, и пока охранник почти всем своим весом наваливался на его плечи, чтобы он не смог встать, Парикмахер орудовал бритвой. На пол посыпались длинные темные завитки. Найд старался не смотреть на падающие пряди. Лишь потом, выходя из парикмахерской, он заметил, что ему в потасовке оторвали лямку комбеза, и она болтала сзади, доставая почти до пола. «Суки!» – процедил он сквозь зубы, ощупывая ладонями колючую голову. Когда все новички были побриты и выведены в коридор, прозвучала команда снять одежду. Одежду, как и рюкзаки, закинули в тележку, после чего заключенных шеренгой повели в душевую, где каждого обработали обеззараживающим раствором, буквально сбивая с ног струей из огромного шланга. Найт мгновенно ощутил, как все его порезы и ссадины защипали и зачесались. Еще и веки не успел прикрыть, и глаза теперь сильно резало. После обеззараживания их промыли таким же сильным напором обычной холодной воды, после чего прозвучала команда выходить. Вытереться не дали, и заключенные мелко дрожа семенели дальше по коридору, уворачиваясь от дубинок охранников. Те не скупились на удары, особенно если замечали, что кто-то медлит или выбился из строя. Найт успел мельком рассмотреть мужчин, с которыми прибыл. Трое из них были очень мрачными, ничему не удивлялись и не крутили головой по сторонам. Делали все быстро и четко, покорно, но со злобой зыркая на охранников. Найд сделал вывод, что они уже здесь бывали, и вся процедура для них дело привычная. После душа каждому выдали новый шмот, темнозеленую футболку, такого же цвета штаны и кофту с длинными рукавами, а также отвратительные строительные тапочки». Найт частенько их видел на рынке Вероны и ненавидел всей душой. Всего одна деталь, как эти проклятые тапочки, превращала его в деда Пердуна, которому следовало ходить на полусогнутых. Видимо, от него того и ожидали здесь. «Что ж, значит, я зеленый», — подумал Найт, облачаясь в свою новую одежду. Когда все шестеро новоприбывших были помыты, побриты и переодеты в темно-зеленое, и в принципе уже не отличались от старожилов, их построили в ряд, и один из охранников, встав напротив, принялся разъяснять им правила исправительного учреждения. Разговаривал он отрывисто и постоянно дергал головой взад вперёд, вращая выпученными мутно-голубыми глазами. «Значит так, господа заключенные, правила нашего заведения требуют от вас...» Найда толкнули в левый бок. Это был один из новоприбывших. Какой-то вертлявый коротышка ростом найду по плечо. безпрекословного исполнения и абсолютного послушания!» Прошептал коротышка, прищуриваясь. безпрекословного исполнения и абсолютного послушания!» Верещал охранник, дергаясь. «Начальник блока, ваш царь и бог!» «Начальник блока, еб! Ваш царь и бог!» «И у него очень широкие полномочия в отношении таких крыс, как вы!» «И у него, на, очень широкие, блин, полномочия в отношении таких крыс, как вы!» Найт покосился на соседа. Тот подмигнул ему и улыбнулся, продемонстрировав все разнообразие зубов, от золотых и черных до полнейшего отсутствия в некоторых местах. Найт брезгливо поморщился». Пока он отвлекся на коротышку, охранник что-то говорил, говорил, ни на секунду не умолкая. «Ты ее, падла, слушать будешь? Или тебе нужно индивидуальное, бля, разъяснение?» Оказывается, охранник заметил, что Найт отвлекается, и подошел к нему вплотную, дыша ему в самое лицо. Найт мотнул головой и вытянулся в струнку. «Не хотелось бы, чтоб еще били. Он слушал теперь внимательно, хоть коротышка и дергал его за рукав с невыносимой периодичностью. Почему-то на того никто не обращал внимания, даже не цыкали. Из речи охранника стало ясно, что начальника блока надо ёб слушать, жрать, срать, спать они будут на, по расписанию, а завтра их распределят на исправительные работы. Дальнейшие правила разъяснит ёб начальник блока – Тот самый с широкими полномочиями. — И главное, попытка бежать закончится для вас очень и очень плохо. Бежать, суки, некуда. Здесь ни черта нет в радиусе 100 километров. Уяснили, падлы? Новоприбывшие понятливо замычали. — Ну, это брехня все, — сказал сам себе Найт. Он уже по некоторым признакам догадался, что их вывезли за китиши. Они его проезжали на рассвете, только вот никто из новоприбывших не заметил, все спали, а эту уснуть так и не смог. Да и если бы они видели, толку мало. А вот Найду повезло, что он тогда съездил с Рамисом за покупками. Хотя бы примерные данные о его местоположении были сейчас очень важны, как и любая другая информация». «Я надеялся, что он хоть на этот раз свою речь поменяет», — шепнул Найду коротышка, пока их строили, чтобы проводить в блок. Найт не очень-то и хотел слушать его комментарии. Коротышка отвлекала, Найду было необходимо как можно скорее освоиться здесь и понять, что к чему. Задерживаться в тюрьме он точно не собирался, а для этого надо было быстро усвоить здешние порядки и наладить контакт хотя бы с одним из охранников — чтобы понимать, на какой срок его посадили и как это вообще могло произойти без какого-либо постановления. Так что от его примерного поведения сейчас зависело многое. Новоприбывших вытолкали на улицу и провели в соседний корпус, где, как им сказал дерганный охранник, они и будут содержаться в ближайшее время. «А кстати», — внезапно осенила Найда, «ведь не только мне не сказали, на какой срок я здесь, не сказали никому» найд вглядывался в лица заключенных и гадал, знают ли они, на какой срок им придется задержаться в тюрьме. Было так странно осознавать, что происходящее никак не вязалось с тем, что он смотрел все детство по телевизору. Все эти программы про суды, про следствия больше ничего и не показывали, но Найт и не жаловался. Он любил такие передачи. «И что же, выходит, это все постановка?» На самом деле все именно так, как происходит с ним. Какой же все-таки дали ему срок? Начальник Блока вышел встретить новоприбывших и придирчиво окинул их взглядом. Он был жутко толстым сверху и сильно сужался к низу. Найт даже подумал, что штаны и рубашку он берет с разницы в два, а то и в три размера. Надо ж так. «Ко мне обращаться, товарищ начальник», – буркнул он. «А для удобства моего обращения к вам...» Он показал пальцем на Найда, и тот задергался, думая, что его снова будут бить. «На одежде стоит номер. Запомните его, крайне рекомендую». Начальник говорил так, как будто смертельно устал объяснять одно и то же очередной группе идиотов. Найд оттопырил свою кофту, пытаясь разглядеть цифру. Товарищ начальник подошел к нему в два шага, схватил за плечо, развернул лицом к остальным и продемонстрировал бирку. Вот, — тяжело сопя сказал он.ве тысячи сто1. первая цифра нам не важна, это так для учета. Ты сто1 понял. На эту грюмо Перспектива быть номером вместо человека его всерьез испугало. Он просто не знал, что ожидать от себя в таких условиях не сломается ли, и какие еще сюрпризы его ожидают. Но долгое отсутствие сна делало его покорным. Наконец их завели в камеру, сняли наручники и закрыли железную дверь на ключ. Камера была не слишком маленькая, в углу рукомойник с толчком вдоль стен четыре трехъярусные койки, в камере уже сидело двое, но мест хватило всем, даже еще несколько коек остались незанятыми. Двое старожилов угрюмо возрились на новеньких, но не проявляли искреннего интереса. Один – почти старик, большой, некогда, по всей видимости, довольно мышечный, второй – мужчина средних лет, очень смуглый и худощавый. Найт подождал, пока новоприбывшие займут койки. Он хотел бы сам выбрать себе соседей, но главное – не оказаться рядом с этим назойливым коротышкой. Дождавшись, пока остальные разбредутся, Найт залез на свободную третью койку и обнаружил почти под самым потолком камеры невысокое прямоугольное окошко с решеткой. Оно было настолько маленьким, что туда было бы невозможно просунуть даже кисть руки, однако давало приток свежего воздуха и возможность поглазеть на территорию. Найд удивился, отчего не все рвались на верхние койки, где было окно. Казалось, старожилов это особо не интересовало, и они обитали на нижних ярусах. Найду стало тревожно, ведь он совершенно не знает правил и распорядков, по которым живет тюрьма. Не тех правил, которые им только что озвучил начальник, а тех, от которых напрямую зависело, не превратится ли его жизнь здесь в кромешный ад. Вот, например, правильный ли выбор койки он сделал, или тем самым показал свой незавидный статус – Какая тут иерархия? Как следует с заключенными говорить? О чем можно спрашивать, о чем нет? У Найда была целая куча вопросов, и он очень жалел, что никогда не интересовался тюремным бытом, даже для расширения кругозора. А кто бы знал, где соломку подстелить? «Ладно», — решил он для себя, — «я просто буду молча наблюдать. Возможно, быстро пойму, что к чему». «Я Густав». К расположившемуся на койке Найду подошел коротышка и протянул руку для приветствия. «Найт», – нехотя ответил на рукопожатие тот. Густав ему очень не нравился. Теперь, когда он повернулся к нему прямо, Найт заметил, что у того косит левый глаз, да и в целом он казался слегка бесноватым со своей странной улыбочкой и бегающими темными глазками, кроме всего прочего, бегающими по разной траектории. «Гусь, ты к нам надолго!» — подал голос могучий старик, до этого молча наблюдавший, как новоприбывшие располагаются. «Я Густав! Ты гусь!» — отрезал старик. густов или гусь, не обращая внимания на тон старика, ответил беззлобно с дурацкой улыбочкой. «Как знать, как знать! Как карта ляжет!» «И как у тебя карта ляжет!» — ядовит авторе веселому тону Густава спросил старик. «А это я уж, батюшка, не знаю, не извольте гневаться!» Гусь развел руками. Найду вся эта сцена очень не понравилась. Он прекрасно понимал, что в тюрьме будет действовать очень жесткая иерархия, и если он сейчас задружится с какими-то отбросами, то и сам попадет в число отбросов. По всей видимости, этот густов не снискал на зоне особого уважения. Но и присмотревшись к старику, Найт решил не заговаривать с ним – Иначе эффект получится обратный. Будет же видно, что он просто пытается подмазаться под авторитет. А такого, наверное, тоже не прощают. Найду было невероятно сложно просчитать все моменты. Ему всегда с самого детства не удавалось наладить коммуникации со сверстниками. Конечно, Рамис шутил, что он параноик, но проблема недоверия вставала для Найда и вправду очень остро. А сейчас он и вовсе оказался в окружении, заведомо враждебном ему. О каком доверии может идти речь? И кому доверять? Густаву, который, возможно, вообще блаженный, или тому старику, чей тон -то не терпит никаких препирательств? Или, может, всем остальным, кто угрюмо отмалчивается по своим углам? Разве им можно верить? Нет, здесь решительно никому нельзя верить». Найт не питал иллюзий. Уж если в Вероне процветает стукачество, то на зоне и подавно. Он мог себе отлично представить, как грустный и с виду безобидный паренек, его сосед со второго яруса, также невинно хлопая глазами, за пачку сигарет рассказывает товарищу начальнику все его Найда сокровенные тайны. «Нет уж дудки», — Найт стиснул зубы. «Придется молчать, да оно и к лучшему». «Лучше быть одиночкой, чем примкнуть к подозрительной компании». По крайней мере, Найд сейчас в этом нисколько не сомневался. Мысли Найда путались, едва его тело приняло горизонтальное положение, как организм, бодрствовавший 48 часов, стал требовать свое. Найд уснул, поджав ноги. Он со своим приличным ростом, но никак не умещался на тюремной койке. Ему снилось, как он долго едет на трясущемся поезде – Пару раз засыпая, Найд вздрагивал. Ему казалось, что поезд проваливается в какую-то яму или пещеру. Пещеры, галлюцинации, лица странных существ, которых он видел в Вероне, встали как настоящие перед внутренним взором Найда. И он резко проснулся. Вскочил, едва не стукнувшись головой о низкий потолок. Сел по-турецки, сгорбившись, И хотел было по привычке взлохматить волосы, расчесать их пальцами, как гребнем. Но не тут-то было. Коснувшись своей колючей головы, Найт осознал, что все произошедшее с ним было более чем реально. «Хера тебя вырубила!» Послышался где-то сбоку веселый голос. Это был гусь. Он тоже сидел по-турецки на верхней койке, положив руки на колени. Найт поморщился. Не хотел с ним соседствовать. «А все равно пришлось. Что за везение такое?» Тяжело дыша с просонья, ответил. «Так я сколько не спал?» Собственный голос казался ему чужим. Лучше бы он вообще не засыпал, чем заснул на такое, по всей видимости, короткое время. Теперь самочувствие было еще хуже. «Рассказывай, что ли, как угораздило», — улыбался напротив густов. Найт пожал плечами. «Рассказывать или нет?» «Что же, здесь вроде как нет секретной информации, кроме тела в вагоне, а излишняя скрытность не сделает ему чести, это точно». «В столицу хотел попасть, сняли с поезда». Густав присвистнул. «Ха, весело! Совсем охренели полицаи за такое сажать!» Найду стало неловко. Он почувствовал, как сильно ему не повезло и что сокамерники теперь об этом знают. Ладно бы действительно он хоть чем-то оправдал свое заключение. Убил бы, кого ограбил. Но он ничего по сути не сделал, а расплачивается по полной. — А вы здесь все не первый раз? — осторожно спросил Найт, обводя взглядом камеру. — Здесь первый, а так нет. — подал голос кто-то с нижней койки. При плохом освещении Найт не понял, кто именно это сказал. «Да — Да, — мигая глазами подхватил гусь, — «Конкретно здесь только я не первый раз. Старожил!» «Ты сопляк!» — подал голос старик со своего угла. Гусь махнул рукой в ответ на вопросительный взгляд Найда. Остальные не проявляли к старику никакого-то особого уважения, ни презрения, и найд еще крепче задумался об иерархии. «А почему два цвета одежды?» — снова спросил Найт. Он понял, чтобы не уснуть до ужина, надо болтать. «А, синие и зеленые!» внул гусь так зеленые рядовые а синие идейные увидев непонимание в глазах найда он пояснил ну зеленые это обычные преступники убийцы воры беглецы бандюганы, а синие это те которые бунты устраивали или в заговорах участвовали хотя по большей части он перешел на доверительный шепот и поднял вверх указательный палец. «Синие просто опасны для режима, по мнению самих представителей режима. Вот ты, допустим, мог бы тоже синим заделаться. Хе-хе, вот скажи, милок, ты чего в столице забыл? Может, ты туда ехал свергать власть, а?» Густав сощурился, посмотрел на Найда или наоборот куда-то вдаль. Найд не понял, какой глаз у гуся верный и смущенно отвел взгляд. «А ты за что сел? Тебя ведь тоже поймали рядом со столицей». Заметил Найт после недолгого молчания. «Я-то... Я грузовики с провизией грабил. Лучше это делать поближе к столице, когда они только выезжают. Водилы же тупые! Считают, что опасность им грозит только в глуши у рабочих городков. А тут-то и мы из-за кустиков!» Густав рассмеялся, довольно потирая руки. Найт поморщился от этого зрелища. Все в облике Густава не вязалось воедино. «Кто это мы?» — поинтересовался Найт, понимая, что Гусь ждет от него этот вопрос. «Банда моя!» — довольно хмыкнув, сообщил он. «Подельники!» «И где же они?» «Забежали!» — как будто само собой разумеющееся, сказал Гусь. «Я их прикрыл!» Найт покачал головой. наёб какой какой-то! Бросили они тебя, так и скажи!» Густав хихикнул. «А какой смысл прикрывать подельников ценой собственной свободы?» Найт закипал. Ему казалось, что гуся просто подставили, а версию с прикрытием подельников он просто придумал, чтобы не выглядеть идиотом. За другого, облапошенного, Найду становилось так же обидно, как и за себя, если не более. «Так я ж выйду!» – подмигнул Густав. «Выйду и снова возглавлю банду. Они меня ждут». «Куда ты выйдешь, сопля?» – прогремел старик. «Куда ты, блин, выйдешь? Ни хрена ты не выйдешь на этот раз!» Тот только рассмеялся со своей койки. «Как карта ляжет, батенька, как карта ляжет!» Ха -ха -ха Рамис, соврав Корнилову, что то не слышно, и положив трубку, отправился домой. Мысли путались. В порыве злобы он строил самые грандиозные планы от побега до набивания морды самому Корнилову. Ведь как он смеет его принуждать, как он посмел? Чем больше возмущения поднималось в душе Рамиса, тем больше он осознавал, что никакой он не свободный человек, что злость и агрессия возникают лишь от того, что ему нечем крыть. Просто нечем. Разве ведут себя так уверенные в себе люди? Разве слон лает на каждую кусающую его за ногу шавку? Нет. Слон просто топает дальше. Ведь он знает, захочет, и под могучим весом всего одной его ноги захрустит хребет любого шакала. От осознания внутренней силы и больших возможностей берется спокойствие, желанное, но недоступное. Понимая, насколько он жалок в своей злости, Рамис стиснул зубы. Он быстрым шагом пошел к дому. Ему нужно было всего-то пройти пару кварталов от телефона автомата. Но на улицах Вероны было пусто. В эти утренние часы уже начали работать предприятия, школы, сады, рынок, и народ разбрелся по закрепленным за ними местам. Рамис быстро, почти не глядя по сторонам, шел к своему дому. Сегодня утром ему впервые пришла мысль о том, что должно быть его талант – проклятие, а не дар. Сущее наказание. Нет, он и раньше страдал от невозможности применить себя, от того, что родился не в то время и не в том месте – Там, где ценятся совсем другие навыки. И мечтал, да, мечтал, что однажды вырвется в другой мир. Но он же не думал, что это произойдет так. Нет, его талант точно проклятие, и только потому, что он талантлив, из него сейчас выжмут все до последней капли. Рамис бы сейчас отдал все, чтобы быть обычным человеком, вроде Найда или Апани. Просто жить, просто трудиться – и не страдать от ощущения своей никчемности в случае, если талант реализовать невозможно. Внезапно на соседней улице раздался крик. Рамис резко остановился и чуть было не упал. Кричали где-то совсем рядом, но где? Звук отражался от многочисленных построек, и его источник мог быть в принципе где угодно. Рамис побежал в самом вероятном направлении. Петляя между одноэтажными домами, он, наконец, выбежал на верную улицу. Крики тем временем затихли. «Эй!» – крикнул Рамис. Ему никто не отозвался. Судорожно по Наити он пробежал еще два квартала в противоположном направлении, свернул за угол небольшого домика и возле ограды одного из домов заметил лежащего на земле человека. Рамис мигом оказался рядом и встал как вкопанный – Мужчина на земле был весь залит кровью. Он пытался что-то сказать, но при попытке говорить изо рта шла кровь. Рамис не знал, как к нему подступиться и что делать. Насколько он помнил, стоило поддержать голову, чтобы бедолага не захлебнулся своей кровью. «Сейчас и меня зальет», — подумал Рамис, садясь на корточки перед мужчиной, и тут же устыдился своих мыслей. «Какая к черту брезгливость, когда человек умирает?» Рамис подсунул ладонь под затылок мужчины и слегка приподнял его голову. Тот стал выплевывать кровь еще чаще. «Плохо дело, а телефон отсюда далеко». Пока Рамис искал решение, как вызвать врачей, он заметил, что на груди мужчины сочатся кровью несколько огромных рваных ран наподобие длинных глубоких порезов. Ведь на него напали. Наконец дошло до Рамиса, и он стал озираться по сторонам, как будто бы преступник мог стоять где-то рядом и спокойно наблюдать за его действиями. «Помогите! Человек умирает!» Что было силы, закричал Рамис. Тишина. Никто не отзывается и не отзовется, скорее всего. Мужчина стал дышать чаще, время от времени открывая рот полной крови. Он дрожал всем телом, иногда дергаясь выгибаясь вперед. Рамис в ступоре глядел на происходящее. С написанным на лице невероятным усилием умирающе схватил руку Рамиса, которая поддерживала его голову чуть ниже локтя, и проговорил, выплевывая кровь. «Ящеры!» Рамис повторил это, как заколдованный. «Какие ящеры?» Осознав сказанное, тут же переспросил он. Но глаза мужчины уже закатывались, он никак не отреагировал на вопрос. Хват изначально слабый и без того ослаб, он прекратил дергаться, и Рамис, понимая, что мужчина уже скорее всего мертв или неизбежно умрет в течение следующих двух минут, аккуратно опустил его голову на землю. Его руки были залиты кровью, тело начало трясти после выхода адреналина. Несмотря на нарастающую жару, Урамис стал замерзать. Он впервые видел смерть, тем более такую ужасную, с потоками крови, с предсмертной агонией. «Что же видел этот бедолага?» – зациклилось в голове Урамиса. Прибывший на место Тоха долго чесал в затылке, матеря про себя начальство. «Надо ж так! Его напарник Дин куда-то исчез, на работу не выходил уже вторую смену». Никакой информации касательно своего внезапного загула не сообщил. Поступил вызов, из которого стало известно о лужах крови и явно насильственной смерти, но начальник, властно махнув рукой, сказал «Езжай, Тоха, разберись». И вот Тоха приехал. Только с чем тут разбираться? Тут снова нужен следователь, как в деле с Фарреллом. Фаррелл. Точно, Фаррелл. Тоха присел на корточке возле изувеченного трупа, натянул на одну руку медицинскую перчатку и, мгновенно вывозив ее в крови, провел пальцами по ранам на груди мужчины. «Слишком похоже», – подумал он и даже немного обрадовался. «Ведь два страшных случая уже лучше, чем один такой. Будет прецедент. Раскроют одно дело, прояснится и второе». Он все еще, сидя на корточках, повернул голову Крамису, стоявшему все это время над душой. «Как вы его обнаружили, говорите?» Рамис недоуменно пожал плечами. «Я шел домой, слышу, кто-то кричит, побежал на крики, так и нашел». Он был еще жив? Рамис кивнул и поморщился, вспоминая, как мужчина выплевывал кровь. «И что же вы делали на улице в такое время? Почему не на работе?» Стараясь придать себе строгий вид, допрашивал Тоха. «Черт бы, был бы Дин здесь!» Хотя все знали о косяке Дина и о том, как и почему он потерял место в столице и оказался в Вероне, коллеги не могли не признать, что работал он качественно. Тоха вообще старался во всем брать пример с напарника, особенно в плане ведения допросов. Тохе представилось, что Дин бы обязательно надавил на единственного свидетеля, дав тому понять, что он с минуты на минуту станет подозреваемым. Чтоб из него сразу все говно вышло – Так говорил в подобных случаях Дин. «Ну, отвечайте», — повысил голос Тоха, заметив, что Рамис не знает, что сказать. «Что вы делали до того, как обнаружили труп?» «Пострадавшего», — поправил его Рамис. «Он все еще был жив к тому времени». Тоха закатил глаза. «Ну, пострадавшего, пострадавшего, отвечайте на вопрос, нечего меня путать». Тоха злился, что ему не удалось придать своему голосу металлический оттенок. И как у Дина это получалось? «Я ходил до автомата, звонил», – растерянно отвечал Рамис. Шок сползал, и произошедшее доходило до него постепенно. «А звонили кому и почему так рано?» «Звонил, знакомому звонил. А отвечая на ваш предыдущий вопрос, почему я не на работе, у меня выходной». «Можете позвонить на шахту, они подтвердят». «И вообще», — начинал заводиться Рамис, «если вы меня в чем-то подозреваете, так вызывайте в участок и приглашайте следователя». Он сам протянул Тухе свой идентификатор. «Вот, пишите, пишите и потом вызывайте». Рамис очень злился. «У него, может, счет идет на часы, надо что-то решать с Корниловым, да еще и Найда искать, вот черт» а этот держит его тут, заставляет терять время». Рамис взвинтился не на шутку. «И вообще, где наш обычный участковый?» – разозлился он. «Почему он не приехал на вызов?» Он пропал. Не думая, отвечал Тоха и, тут же понимая, что проболтался, прикрикнул на Рамиса. «Какое вообще вам дело? Кто приехал, тот и приехал. Сейчас данные ваши запишем, дождемся следователя». «Никакого следователя!» запротестовал Рамис. Он понимал, что даже час бездействия ему потом очень дорого обойдется. Тоха же буйствовал. Понимая, что без Дина его воспринимают нулем без палочки, и осознав, что роль грозного полицейского ему не удалась, он что-то орал Рамису на вроде «развелось вас, пьяни под заборной. Но Рамис его не слушал. Он нервно щелкал пальцами – прикидывая, сколько времени потеряет и раздумывая над новой для себя информацией. «Пропал участковый, значит», — повторял он про себя. Леда орала, не прекращая, требуя отвезти ее к маме. А пани сначала пыталась ее успокаивать, на что-то отвлечь, потом стала ругать, даже залепила хороший такой поджопник. Но милюзга не замолчала. А пани села у окна и разрыдалась. «А чего, собственно, она ожидала?» что Леда будет ее слушаться, ее, чужую тетку, воспитательницу из садика. Вот была бы Леда ее ребенком, воспитывала бы Апани ее с детства другое дело. Наверняка бы девочка ее послушалась, хотя тоже не обязательно. Апани даже успела подумать о том, что Найт был прав, что не стоило брать чужого ребенка даже ради такой благой цели. Эта мысль заставила ее плакать еще громче». Леда недоуменно уставилась на рыдающую воспитательницу и сама прекратила ныть. Найт исчез, Леда издевается, Рамис пообещал сегодня развернуть поиски и обманул, до сих пор его нет. А сотрясали рыдания на каждой новой мочающей мысли. Она почему-то полагала, что Рамис зайдет за ней с утра, и они вместе пойдут искать ее мужа. Хотя Рамис и не обещал, да и зачем она ему – еще и ребенка таскать, оставить ведь не с кем. Значит, Рамис уже ищет Найда просто своими силами, решив ее не подключать. Но что-то не давало ей покоя. Какое-то странное чувство, что не надо надеяться ни на кого, надо искать самой». Апани постепенно успокаивалась, хоть и продолжала всхлипывать и шмыгать носом от невозможности резко прекратить рыдать. Леда, увидев, что тётя больше не помирает, начала перетягивать одеяло на себя и протяжно заныла. Апани резко встала со стула и вытерла глаза рукавом. «Хватит, хватит уже растекаться лужицей. И так много времени было потеряно. Хватит надеяться на Рамиса, пусть он ищет по своим каналам, а она будет искать по своим. И Леда, черт бы ее побрал, будет ее слушаться, просто потому что Апани взрослая». «Я взрослая, ты будешь меня слушать», — сказала про себя, как мантру Апани, внимательно глядя на девчонку. Та все еще ныла, но это больше не имело значения. Апани твердо взяла ее за ручку, по крайней мере, ей показалось, что твердо. На самом деле ее пальцы невыносимо дрожали и вывела мелкую на улицу, удивляясь, как ей до этого удавалось утихомерить целую группу детсадовцев, и почему сейчас она не может повлиять, — на одного единственного, не самого зловредного ребенка. Спустя минуту Апани неслась по улицам по направлению к детскому саду. Когда Леда, устав семенить своими ножками и не успевая стала виснуть на ее руке, Апани резко рывком подняла девочку на руки и понесла, не обращая внимания на то, что она ее со всей дури пинает в живот и орет. Впрочем, на улицах особо никого не было, а если и был бы народ не обратили бы внимания. Дети здесь воспринимались как некое недоразумение по большей-то части, так что поведение Апани было бы в глазах граждан вполне оправдано. Пока Апани тащила Леду по направлению к детскому саду, ей не давали покоя собственные мысли. Она настолько устала от девчонки за эти несколько дней, что была готова в порыве отчаяния бросить ее прямо на улице или отвезти в детский садик и не забирать. Вот она ее доброта, вот оно ее сострадание. Прав был муж, говоря, что головой надо было думать до того, как принимать решение. Цена на момент жалости и сострадания оказалась очень высока, и Апани оказалась не готова ее платить. Ведь Найт прав, всегда надо думать наперед, а сможешь ли ты дальше тащить этот груз ответственности? Не сможешь – не надо и брать». А то можно подать один раз бродяге, накормить его, а потом весело пойти домой, чувствуя себя героем. И неважно, что бродяга, наевшись один раз, потом сдохнет все равно в какой-нибудь канаве. Ты-то этого уже не узнаешь. Ты для себя хороший, да. Ты молодец. А Пане стало жутко стыдно перед Найдом. В кое-то веки приняла свое собственное решение, и вот чем все обернулось. «Ведь обещала Найду, что буду во всем его слушать, и где оно, мое послушание?» «А ведь он всегда был прав, всегда то, что он говорил, в конечном счете, выходило правильным, а я еще, дура, на него обижаться тогда вздумала. А теперь он пропал, и я, наверное, уже никогда перед ним не извинюсь». Корила она себя. А пани добежала до детского сада, и, без слов, вручив краснющую леду своей коллеге-воспитательнице, Сбежала оттуда на свободу. «Не знаю», — говорила она себе, — «может, мои мотивы и были правильными, добрыми, честными, просто я слабая и не выдержала. Только все равно это не дело, серединка наполовинку. Либо уж выполнять то, что считаешь нужным и правильным, либо жить как Найт, каждый сам за себя и ничего не знаю, в состоянии войны с миром, молчаливой такой войны». До Рамиса начинало доходить, что Корнилов, будучи не последним человеком в ГРЧ, давно уже отзвонился в Верону и распорядился насчёт него. Разумеется, он понял, что Рамис его просто надурил, и никаких помех на линии не было. Глупое было решение, но что уж теперь говорить. Рамис бросил взгляд на Тоху, который спешно заполнял свой протокол. Что, если он знает или скоро узнает? Веронская полиция в любом случае будет подчиняться любым областным, а тем более столичным органам, будь то банальные полицаи, следователи или, как в случае с Рамисом, ГРЧ. Приедет сейчас областной следователь, заберет тело на экспертизу, да и прихватит с собой Рамиса, причем прихватит уже на иных условиях. Рамису стали мерещиться проблемы, которые Корнилов может ему создать в случае его отказа. «Разумеется, у него будут проблемы с трудоустройством. А вдруг Корнилов надавит на него еще и через его родителей? Что тогда? Ведь у ГРЧ наверняка широкие полномочия. Очень широкие». Рамис слышал истории, когда они, ради того, чтобы завербовать нужного человека, шли на многое. Он вздохнул. Казалось, иного выхода, как согласиться, не было». На кону была его безопасность и безопасность семьи. Тоха перестал строчить, замялся, он все чаще отрывался от писанины, поглядывая на Рамиса. Тот уже как минуту в упор смотрел на него, чтобы понервировать. «Уж слишком высока цена промедления сегодня и для него, и для Найда» а пани ждет от меня действий, должно быть, думает, что я ее подвел». Наконец Тоха решил сказать то, что варилось у него в голове уже несколько минут. «Нужно следователей вызывать». Рамис пожал плечами, мол, я-то тут при чем? Вызывайте. «Я не могу вас оставить здесь одного», – пробубнил Тоха. Весь его дело на суровый образ рассыпался к чертям, но ему было уже наплевать. «Лишь бы дело закончить». Начальство, похоже, уже совсем сдурело, распослало его в одиночку на вызов. А теперь он в безвыходном положении, и подкрепление не вызвать, и следователя, телефон-то на другой улице. А этого оставишь, так он сбежит. По крайней мере, Тоха был уверен, что Рамис точно даст дёру, пусть он и отобрал у того документы. Этим что, им вообще похер, лишь бы от закона укрыться». Рамис, поразмыслив, предложил решение, стараясь показать, что выгодно оно будет только Тохе, а он делает ему одолжение. «Пойдемте вместе к автомату. Я, конечно, не стал бы скрываться, если бы вы ушли один, но я готов пройти с вами. Мне-то какая разница?» Тоха подозрительно глянул на Рамиса, но согласился. «Хоть и оставлять труп вот так на улице тоже было неправильно, но опять-таки виновато начальство и точка». Тоха порылся в багажнике своего уазика и достал оттуда огромный черный пластиковый мешок. Не раскрывая его, укрыл им труп и прижал по краям найденными поблизости камнями. Так он хотя бы не будет шокировать прохожих. Они с Рамисом дошли до телефона, и пока Тоха дозванивался в областной следственный комитет, Рамис курил в сторонке. То, что он придумал, было абсолютно неразумно, но он пытался себя убедить, что это единственный нормальный выход. Тоха поговорил и повесил трубку. Рамис подошел к автомату. «Можно я позвоню? При вас, разумеется», добавил он, чуя возмущение полицейского. Тоха, как барин, махнул рукой. «Звони, так и быть». Рамис порылся в карманах брюк и, наконец, нащупал мятую бумажку. Набрал номер, чувствуя, как все внутри него кричит, этого не делать. «Гудки». «Алло, капитан Корнилов? Это Алиев, Рамис. Перезваниваю вот Да, да, да, извините, что не сразу. Я что хотел сказать? Я согласен». Пока Гусь со стариком переругивались, а остальные заключенные изредка вставляли свои реплики, Найт незаметно для себя снова заснул. Проснулся он от частых толчков в ребра. «Эй, как тебя там?» — это был Густав. «Эй, ребят, кто-нибудь помнит, как его зовут?» «Найт я!» – пробурчал тот, разлепляя глаза. «Давай, давай, подымайся! Сейчас жрать пойдем! Ха, жрать хочешь?» густов пытался орать громче и напустил на себя искренне веселый вид. Угрюмые сокамерники не разделяли его энтузиазма, но тоже засобирались, кряхтя и поднимаясь с коек. В коридоре нарастал гул, из общей массы выделялся визгливый и уже знакомый голос дерганого охранника – А ну, живо, еб в шеренгу, и заткнулись крысы поганые. Но Гоман все равно продолжался. Наконец звякнули ключи совсем близко, и в камеру зашли несколько охранников. "Стройся!" рявкнул один из них. Найт спрыгнул с койки и встал в разномастный ряд своих сокамерников. Гусь, оказавшийся рядом, опять пихал его локтем в бок. Найд ответил ему тем же, не желая отвлекаться на его дурости. Один из охранников заметил это и быстро выхватил из-за пояса дубинку и замахнулся на Найда. Тот непроизвольно сжался и закрыл голову. По камере пробежал смешок, Но Найда бить не стали, к его огромному облегчению. Еще одни побои ему были ни к чему. Не зажили еще следы от недавней потасовки с машинистом и грузчиками. На заключенных надели наручники и вывели из камеры. Они шли шеренгой по длинному-длинному блоку вдоль одинаковых железных дверей, некоторые из которых были открыты. Из открытых камер также шеренгами выходили другие заключенные. Группам не разрешалось подходить близко друг к другу, поэтому если надзиратель видел, что из камеры впереди выводят шеренгу заключенных – Он останавливал шествие своей шеренги на несколько секунд. Столовая находилась в самом дальнем крыле блока. Когда заключенные подходили, надзиратель остановился и подал знак всей шеренги стоять. Найт рассмотрел через плечо надзирателя причину остановки. Пришедшим раньше них заключенным снимали наручники и по одному запускали в столовую. Наконец дошла очередь и до Найда. Он подставил скованные руки охраннику на входе в столовую и тут же был освобожден от наручников. Зайдя внутрь, Найт усмехнувшись, отметил сходство со своей школьной столовой. Если бы не решетки и массивные двери, так бы и подумал, что попал в стены родной школы. Те же ряды столов, то же окошко под раздачу, унылые светло-зеленые стены». Пока Найт крутил головой по сторонам, его резко отпихнул от входа следующий освобожденный от наручников заключенный. Он бросился к окошку, привычно хватая на бегу под нос тарелку и гнутую ложку. Следующие входящие в столовую заключенные тоже ринулись к окошку раздачи, и Найт решил от них не отставать. Надо бежать, значит бежим, а то мало ли, поесть не хватит. Что такое, когда нечего есть, Найд знал лишь понаслышке. Когда он родился в Вероне, да и в других рабочих городках, уже навели порядок и наладили нормальную систему снабжения продуктами и всем остальным. А вот родители его рассказывали, что когда они только прибыли в Верону, с едой там было туго, выручали только гуманитарные посылки. Найд слушал и не понимал их рассказов. На фоне относительно нормального обеспечения истории родители не казались ему такими уж драматичными, и вот теперь он бежит за едой, хватая на бегу под нос и посуду. Оказавшись у окошка, он подставил девушке на раздаче свою тарелку, и она, как заведенная, в два счета наполнила ее чем-то кашеобразным. Продвинувшись дальше, Найт схватил со столика один из многочисленных стаканов с чаем и тут же обжег себе пальцы – Чуть не пролил чай, вздрогнув, но все же сумел поставить стакан на поднос. Вот и все. Вся еда на сегодня. Ну и на том спасибо. Найт стал озираться, ища глазами, как ни странно, Густава. Сидеть в компании незнакомых злобных мужиков не хотелось. Мало ли, какой тут контингент. Зачем ему лишние проблемы?» Только сейчас он увидел, что столовую разделяет какое-то импровизированное ограждение из нескольких поставленных набок столов, и за этим ограждением тоже стоят столы, и за ними кто-то ест. Странно. «Чё встал?» – рявкнул на Найда какой-то громила. Он был одного с ним роста, но явно превосходил по ширине. Найд отошел чуть подальше и решил, раз уж не нашел Густава, просто сесть на любое свободное место. Нельзя же так стоять с подносом посреди столовой». Он нашел себе местечко с краю длинного стола и принялся безрадостно ковырять ложкой в тарелке Буквально через несколько секунд напротив него приземлился Густав, заявив, тут кормят явно лучше, чем под сахарой». «Чего?» «А, ты ж первачок, не бывал еще нигде!» Ха, «Ну ничего, все еще впереди!» Найт собрался было возмутиться насчет «все еще впереди», но счел это бессмысленным. Кому что доказывать, этому идиоту? Надо было есть, пока не остыло, да чай пить. Подали им сегодня разваренную перловку с мелко-мелко нарезанными овощами и парой кусочков мяса, и то не мяса, жира. Найт посмотрел по сторонам, все уплетают, как не в себя. Придется ему привыкнуть. Положил ложку варева в рот, проживал, проглотил. Ничего так, есть можно. И есть нужно, если у него есть хоть какие-то планы на будущее. Найт с Густавом ели, смотрели в свои тарелки и не сразу заметили, что за их стол кто-то подсел. Точнее, заметили, но не отреагировали. Ну, сел и сел, пусть сидит. «Это вас сегодня привезли?» Найт с Гусем, как по команде, уставились на соседа, Точнее, соседку. Услышав женский голос, они поначалу опешили и не догнали сразу. Что здесь делает женщина? Мужская тюрьма вообще-то. Найт, рассматривая соседку, невольно отпрянул. Из-под надетой зеленой футболки выбивалась синяя ткань. Видимо, она просто нацепила друг на друга два комплекта одежды и явно хотела скрыть, что носит синее. «Синие идейные», — вспомнил Найт слова «гуся». Женщина только рассмеялась, заметив его реакцию. «Не бойтесь, вербовать не буду», – снисходительно улыбнулась она и протянула руку. «Я Тильда». Они по очереди пожали протянутую руку и представились. Тильда кивнула, проговаривая имена еще раз, чтобы запомнить. Тильда была уже немолода, и на вид ей было за шестьдесят. Морщинистое, но необвисшее лицо было сплошь в пигментных пятнах. Седые, всклокоченные волосы доходили до плеч, небольшой острый нос, вот только ясные голубые глаза никак не вязались с ее возрастом. «Так это вас привезли утром?» – повторила она свой вопрос, и найду стало понятно, что если ответ будет отрицательным, она за их столиком не задержится. Внезапно Тильда умолкла и принялась основательно и с аппетитом поедать содержимое своей тарелки – Тут же мимо стола прошел проверяющий. Найт удивился и про себя отметил, что Тильда его будто бы спиной чуяла и невозмутимо скрыла свое незаконное присутствие за этим столом. Повертев головой, он заметил, что в той части столовой, которая была огорожена поваленными набок столами, сидели женщины. Да, их было немного, вряд ли больше двадцати, но то, что это были точно не мужчины, сомнений у Найда не было». Стало быть, Тильда перебежала к ним оттуда. «Ах, да она же спросила!» Спохватился Найд и прошептал. «Да, мы приехали сегодня. Мы с Густавом и еще несколько ребят. А как вы здесь?» Тильда не дала ему закончить вопрос, перебивая. «Вы-то мне и нужны, кажется». Она вглядывалась в лицо Найда. «Скажите, вы же с Вероны, там уже все началось?» Густав засмеялся. «Ты че, мать, рехнулась в изгнании?» Стильда погрозила ему пальцем и выжидательно уставилась на Найда. «И все же...» «Верона, да, но я не понимаю, что должно начаться...» «Отлично!» — обрадовалась тильда «Я-то чуяла, что подошла к верным людям, но проверить стоило...» «Мать, ты это...» — посмеивался Гусь. «Ты какая-то невменяемая! Давай к Шору отсюда, а то это, может, заразно...» Найд отпил свой чай, наблюдая за Тильдой. Она спокойно и твердо посмотрела на Густава и тихо произнесла. «Гусь, дорогой, если ты будешь мешать мне, твои сокамерники узнают, что ты творил в Сархе с теми девочками, и поверь мне, ты в тюремной иерархии, в которой ты и так занимаешь не самое выгодное положение, опустишься до позиции на колени и взял, что дают. Я ясно выражаюсь». Найт понял, что Тильда только притворялась, что не знала Густава. Заочно или нет она была о нем хорошо осведомлена, а вот тот ее явно впервые видел густав слегка опешил но быстро напустил на себя привычную придурковатость ты это мать за словечками бы следила ага не тебе мне указывать короче у тебя есть два варианта либо ты сидишь и не отсвечиваешь либо проваливаешь за соседний стол ты меня понял не дожидаясь ответа тильда перевела взгляд на найда «Ужин скоро закончится, минут через пять станут разводить по камерам». «Не успею, эх!» Она сокрушенно мотнула головой. Найт нахмурился. Ему не нравилось, что он ни черта не понимает в происходящем. «Тогда завтра за завтраком сядь сюда же», — быстро зашептала Тильда. «Здесь хорошее место. И поговорим. Дело есть». Сказав это, она улизнула в женский закуток так же быстро и незаметно, как появилась за их столом. Через несколько секунд вдоль ряда столов невозмутимо прошел проверяющий. Глава восьмая После разговора с Корниловым Рамис отправился с Тохой обратно, к трупу, прикрытому черным пластиковым мешком. Рамис с капитаном сошлись на том, что ему понадобится несколько дней, а лучше неделя, чтобы собрать все вещи и привести дела в порядок. На вопрос о количестве человек, которых Рамис планирует взять с собой, тот отвечал уклончиво, сказав, что еще не поднимал этот вопрос и не получил согласия родственников. Почему-то ему очень не хотелось светить информацию о себе, хотя, по правде говоря, и если бы Корнилов захотел, он бы эту информацию и так получил из общей базы. А он перед тем, как ехать с предложением к Рамису, сто процентов захотел узнать все». Тоха, услышав фамилию Корнилова, как-то притих и теперь не возражал против того, чтобы вернуть Рамису документы и отпустить с места происшествия. Тот, разумеется, воспользовался случаем и сразу же сбежал. Надо было искать Найда. Но где искать? Рамис обладал очень скудной информацией. Все, что он знал, вряд ли бы ему помогло в поисках. Выходит, что Найт не вернулся с работы домой в тот самый день, когда Рамис брал отгул, чтобы придумать, как разобраться с Корниловым. Соответственно, Рамис не знает, был ли Найт на работе в тот день вообще. Уехать-то уехал, по словам Апани, а приезжал ли он? Можно съездить на шахту и узнать, в общей сложности Найт отсутствовал неполных три дня. Повод для беспокойства, несомненно, есть. «Возможно, стоит даже заявить в полицию», – подумал Рамис, – Это их работа, пусть и занимаются. Найт бы не стал бежать из Вероны, не поставив в известность меня, не взяв жену. Это просто невозможно. Рамис теперь всерьез думал, что Найт пополнил собой ряды всех пропавших в Вероне за последний месяц. А тут еще это странное убийство. И их участковый Дин куда-то подевался. А если уж идти в полицию, то к нему. Ну да что теперь рассуждать». Рамис и так потерял полдня с этим происшествием. Надо было спешить. Приехав на шахту, Рамис направился прямиком к окошку сдачи снаряжения. Полная учетчица, скучая, разгадывала кроссворды. «Вот кем надо было идти работать», – промелькнула у Рамиса. «Раздал снарягу утром, вечером собрал, пересчитал, проверил. А все оставшееся время сиди и делай, что хочешь. Своим делом бы занялся». И как это раньше не приходило ему в голову. Но что теперь говорить? Теперь Корнилов приберет к рукам все его маленькое производство резных фигурок. Если, конечно, Рамис что-нибудь не придумает. Но надежда на какой-то адекватный выход из ситуации испарялась с каждым днем. Ведь он уже дал согласие. Теперь у него есть в запасе только одна неделя, которую Корнилов выделил ему на сборы и улаживание всех дел в городе. Бежать можно, но прятаться всю оставшуюся жизнь, скорее всего, не получится. «Добрый день!» — Рамис попытался выдавить из себя подобие улыбки, что было сложно отодолевших его мыслей. Учетчица отвлеклась от журнала и посмотрела на него поверх очков. «Надо ж было так опоздать!» — хмыкнула она. «Мог бы уже не приходить!» «Вы не поняли», – мягко ответил Рамис на ее выпад, – «сегодня не моя смена. Я только хочу спросить. Посмотрите, пожалуйста, в своем журнале Найт из 15-й бригады, когда последний раз отмечался». Учетчица скривилась. И с чего? С какой стати? Тебе зачем?» «Он пропал. Я хочу понять, когда он последний раз был на работе». Учетчица была сердитой, но не жестокой женщиной – и, услышав это, стала листать толстую тетрадь. «Вот», — она ткнула пальцем в строчку, где стояла его подпись, «позавчера был на работе и смену отработал, после чего сдал снаряжение, а тебя, Алиев, не было. Почему тебя не было?» «Плохо себя чувствовал. Так, значит, он все-таки был на работе», — Рамис потер подбородок, «и о чем нам это говорит?» Он рассуждал вслух, не обращая внимания на учетчицу, «Если он отработал, значит, что-то случилось вечером по дороге домой. Ха, это уже сложнее. Шахту Свероны разделяло несколько километров, и искать в таком радиусе затруднительно. А кого еще спросить про Найда? Водителей маршруток? Можно, конечно». «Ты это, мелок!» – прервала его размышление учетчица. «Не дури, а иди в полицию. Видишь, что в городе творится?» Рамис сокрушенно кивнул. «Вижу. Своими глазами сегодня утром видел». «И что там?» — она с любопытством подалась вперед из окошечка, опираясь необъятной грудью на руки. Рамис засомневался, стоит ли, но раз уж сказал... «Зарезали кого-то зверски. Я слышал крики на улице, прибежал, а там человек весь в крови, а на груди у него вот такенные порезы». Рамис развел руки, показывая размер ран. Учетчица ухнула. «Так что же, второй случай получается?» «В смысле, второй? А Фаррелл-то наш, начальник СЦ?» Рамис напрягся. «А что с ним?» «А тоже вот, нашли порезанным прямо на складе. Вчера утром даже следователя из области вызывали». Она, важно, подняла указательный палец. «Вы это откуда знаете? Мужики сегодня в очереди у меня тут стояли и обсуждали». «Да ну вас!» — отмахнулся Рамис. «Слушайте сплетни какие-то, через несколько рук прошедшие». «Сплетни сплетнями», – обиженно сказала учетчица. «А только так и можно узнать. Небось, в новостях тебе такого не покажут». «Не покажут. Может, мужики-то и приврали для истории, но про порезы по всему телу я точно слышала. Так что, милок, иди сразу в полицию. У нас в городе точно орудует маньяк». Учетчице как будто нравилось набивать драматизма ситуации. Она с явным удовольствием проговорила маньяк и добавила «Это опасный серийный убийца!» «Что ж, спасибо за сведения», – буркнул Рамис. Ему стало не по себе. «Пойду я». «Иди, иди сразу в полицию!» – донеслось до Рамиса, когда он бежал по длинному коридору до лифта. Дин озирался, как вор, стащивший лоток с персиками с рынка. Он приехал в Китиш еще вчера вечером, и хотя за ним никто не следил, он все равно чувствовал, что делает что-то незаконное. Хотя он прекрасно знал законы. Он полицейский, черт побери, или кто. В том, чтобы приехать в Китиш, не было ничего противозаконного, и никто его не мог в этом обвинить. Да, он сбежал с работы, от бы ему просто не дали, учитывая, что творится в Вероне с этими массовыми исчезновениями. Надо было плотно работать. Выходит, Дину придется несладко, когда он вернется. Но Вера... Без Веры он может в принципе не возвращаться ни в Верону, ни куда бы то ни было. Об одном жалел Дин, что, испугавшись за свою собственную задницу, не сбежал с работы несколькими днями раньше, как только Вера пропала. Это промедление могло быть критичным – Но сейчас лучше об этом не думать, а планомерно опрашивать горожан, забыв, что он полицейский. А это было самое сложное. Вчера, поболтав с жителями Китежа, Дин разузнал, что Найт ему не соврал, и что в Китеже действительно пропадают люди так же часто, как и в Вероне. Правда, в Вероне еще произошло зверское нападение на начальника склада, и вот это уже выбивалось из ряда всех остальных дел». Аккуратно вытягивая крупицы информации из людей, Дин понял, что в Ките такого точно не происходило. Можно было предположить, что исчезновения не связаны с этим убийством. Выяснив пару адресов, где могли подробнее рассказать о пропавших, Дин наведался туда, представляясь агентом чрезвычайных ситуаций и показывая свое полицейское удостоверение. Эти зашуганные темные людишки все равно не отличат штампа Веронского полицейского управления от столичного штампа бюро чрезвычайных ситуаций или БЧС. Бюро и в самом деле существовало. Работая в столице, Дин метил именно туда и мечтал, что однажды дослужится до перевода. Но не срослось. Впрочем, и по адресам ему не сообщили ничего дельного. Все случаи как один похожи друг на друга. «Человек исчез, непонятно как и где. Без единого свидетеля. Тело тоже нигде не было обнаружено. И точка. Только в одном свезло Дину и то по случайности. Уже поздно вечером, когда почти стемнело, он без сил свалился на ближайшую лавочку в сквере на окраине Китежа. За лавочкой шла тонкая полоска земли, где редкими пучками, словно с залысинами, росла трава. Она не походила на красивый газон, который Дин привык наблюдать в столице. Но зато Китиш не был Веронской пустыней. Прямо за куцым газончиком стояла еще одна лавочка, развернутая в противоположную сторону. Громко разговаривая, туда плюхнулись двое мужчин. До Дина долетели обрывки фраз. «Да никакой совести у них нету. Притащили нам второй трупак». «Ну и тебе что с того?» «Да -то ничего. Препарировать не мне. Я только не понимаю». «Почему наш комитет должен этим заниматься? Я и так задолбался, по самое не хочу». «Да, умотались, долбанные синие с самопальной взрывчаткой». «Ну, полдня провозились, а теперь езжайте, дорогие, обратно. Вам предстоит новая беготня. Ты думаешь, это только на экспертов свалится? Нет, сейчас они заключение сделают, да и на нас все остальное свалят». «Хреново. Хреново не то слово». «А с первым что? Его уже выпотрошили?» а, а я с Батом разговаривал, он его освидетельствовал». «И чего?» Дин напрягся. Возможно, он был слишком поглощен событиями последних дней, но ему показалось, что этот разговор напрямую относится к происходящему в Вероне. Потому он откинулся на спинку лавочки, чтобы быть хоть на несколько сантиметров ближе к говорящим, и слушал. «А чего?» «Дело дрянь, — говорит, — порезы не были нанесены ножом или другим острым предметом. Говорит, похоже на нападение животного, но не представляет, кто бы это мог быть. Раны-то гигантские, но главное, у него было вырезано сердце и легкие». «Да ладно?» «Ага. Сначала, когда следователи вызывали, видимо, о том никто не знал, все тело же было исполосовано». А когда его на стол положили, там-то и выяснилось, что моторчик-то отсутствует и легких нет. «Бляха-муха!» – пробормотал второй. «Я после такого в Верону не сунусь не просите. Вот я о том же, а ведь помотают нас еще туда. Тьфу ты!» А что конкретно бесит, столица отказалась помогать наотрез. Как Баттем данные переслал, так они и молчат. «Просто молчат?» «Ну, как, кидаются дежурными фразами, а доступ к общей базе почему-то закрыли». Дин чуть не выпрыгивал из штанов. Он ликовал. Они обсуждали тело Фаррелла. Ни с чем другим это перепутать было нельзя. Верона, изрезанный труп, точно, точно. «Да ладно! Базу закрыли?» «Ага. Да они там совсем рехнулись в своих сраных кабинетах. Я без базы работать не стану» станешь станешь как миленький! А какого хрена можно узнать? Они что, цари и боги? Захотим, откроем доступ, захотим, нет!» «Ладно, ладно, не кипятись!» Рассказал, что сам слышал. «Может, бат приукрасил? Ты ж его знаешь! Он сам так матерился, когда рассказывал. Его чуть не порвало от ярости!» «Да уж! Ладно, чего сидим? Пойдем как машине, а то ехать еще два часа!» С этими словами мужчины поднялись, и зашагали по тропинке в сторону выхода из скверика. Дин замер, молясь, чтобы они его не заметили. Мало ли что. Но было уже слишком темно, а фонари в скверике стояли очень редко, потому его присутствие осталось незамеченным. Утром следующего дня Найда снова пришлось пинать, чтобы разбудить. Он всю ночь плавал в своих видениях, ставших уже слишком частыми». Он снова видел коридоры, обшитые металлическими листами, и огромную серую пустошь с гигантскими красными прожекторами. На этот раз он видел еще и снующие по этим локациям фигуры. Видел только контуры и не смог уловить детали. И словно работающие где-то вдалеке радио, до него доносились обрывки речи самых разных голосов. Восстановить смысл Найт не мог. Происходящий в его голове переполох настолько Найда утомил, что он не сразу смог проснуться, несмотря на то, что гусь пинал его довольно больно. Наконец Найд разлепил глаза и, прищурившись, вопросительно уставился на Густава. «Ну ты, блин, даешь!» — оскалился тот. «Скажи спасибо, что добудились, а то бы дрых до ужина!» «Ага, дрых бы!» — раздался голос с одной из нижних коек. «На работу пнули бы без завтра кого вот ты все!» Найт поморщился и вытянул ноги. Они теперь свисали с койки. Сон в скрюченном положении давал о себе знать. Спину ломило. «Мутный он какой-то, а, мужики?» Продолжал голос снизу. «Чего-то не договаривает В столицу он решил скататься. Как же? Так и поверили!» Найт дернулся. «Такие разговоры были очень некстати». Вчера все рассказали понемногу о себе, а в основном, конечно, кто за что сел. Гусь, как уже было известно, за ограбление, сосед Найда с нижней койки за подделку идентификатора, еще двое мужиков за убийство по неосторожности, читай по пьяни, да и остальные за всякого рода мошенничество и разгильдяйство. «Ну ладно, че ты докопался до него?» – встрял в разговор Густов, «А тебя забыли спросить». «Ага, — Ага-ага, только он первачок. Ты вспомни, за что сам первый раз сел. Небось, какое-нибудь яблочко с рынка умыкнул. <хе> — <-хе -хе> Я сразу за убийство и сел. Потом за второе. — прогремел голос. — А, ну все ясно с тобой, — веселился гусь. — Сразу по крупнику пошел. — Мужики, я думал в столице закрепиться, — проговорил Найт, садясь на койке и, растирая ладонями лицо, плечи и затекшие ноги но не продумал, с поезда сняли, засветился я по неосторожности. Глупо вышло. И он сокрушенно помотал головой, надеясь, что не переигрывает. «Да ладно, первачок, нам-то чё?» Голос говорил уже спокойнее. «Мне вообще похрен, что ты там думал и что собирался. Мне главное, чтобы ты на нас проблем не притянул». «Это как?» Густав хихикнул. «Он, хэ, да посмотри на него!» «Он вообще не агрессивный. Он даже не бычился вчера на охранников. Гусь, заткнись! В том-то и дело, не нравятся мне такие тихие. Мутные они все, мало ли чего он удумает». Найт хотел было возразить рассказать, как дрался с охранником перед тем, как его побрили, но ему не хотелось вспоминать этот эпизод. «Черт с ними со всеми. Главное, что на него не наскакивают пока что» а через несколько дней его уже здесь не будет, по крайней мере Найт так себе говорил. И чхать Найт хотел на подозрение этого мужика, которого он сейчас даже не видел, потому что не хотел вставать со своей койки. В коридоре снова зазвенели ключами, и охранники начали выполнять уже знакомый Найду алгоритм по выведению заключенных на кормежку. Снова их построили, снова надели наручники. Охранник в процессе рявкнул, что сегодня они будут распределены по рабочим местам. Найт не представлял, что за работу им могут дать, но решил пока у сокамерников ничего не спрашивать. По дороге в столовую он вспомнил, что та странная женщина, Тильда, сказала ему снова сесть за тот же стол. В таком случае надо было спешить на раздачу, чтобы стол не заняли. Хотя с какой стати ему это делать? «Разве тут вообще можно кому-то доверять? Вдруг подстава?» «Но все же она интересовалась именно Вероной», — сказал сам себе Найт. «Наверное, у нее там родственники, а вось никакой подставы и нет». На завтрак Найду в тарелку бухнули несколько ложек овсяной каши, дали кусочек хлеба с маслом и чай. Найт уже не зевал. Взял, что давали, и направился к своему месту. За ним последовал Густав». Найт злился, что Густав увязался за ним. Он никогда не понимал, почему притягивает всякий сброд. Так было всегда, особенно когда он был еще не сильно взрослым. К нему постоянно тянулись какие-то пьяницы, полусумасшедшие или просто странные личности. Один только Рамис из всего его круга общения был нормальным, остальные не лучше Гуся. Найда передернула, когда он вспомнил, как однажды его мелкого около магазина поманил к себе какой-то пьянчуга и сунул ему своей грязной рукой деньги, попросив купить пирожок или булочку, а то мне в таком состоянии не продадут. Он был отвратительный, с проплешинами, с грязными руками и черными ногтями, правда, не бездомный, но, судя по пятнам грязи на одежде, ему частенько приходилось ночевать на улице». Быть может, домой не пускали вдрызг пьяным. Маленький Найд в страхе повиновался, купил тому мужику, что ему было надо, даже сдачу отдал, все по-честному. И хотел было сбежать поскорее, да только тот стал его убалтывать и еще долго не отпускал от себя. И таких случаев у Найда было завались. К нему обязательно приставал кто-то за сигареткой или с разговорами «Дядя, дай полушку, не хватает» и так далее до бесконечности вариаций, на которые только был способен веронский сброд. Найт сел за стол и стал озираться в поисках Тильды, но женщины в огороженном закутке сидели к нему спиной, и их лиц он не видел. «Ну что, как тебе тут?» – хохмил гусь, попутно поедая овсянку. Найт пожал плечами, продолжая оглядываться. «Не жди ее!» – словно угадав его мысли, сказал гусь – она явно сумасшедшая, к тому же синяя. Да и вообще, сейчас охранник пройдет и звездюлей тебе выдаст. Густав резко умолк, потому как раз в этот момент мимо них прошел проверяющий. «А что ты делал с теми девчонками в сархе?» — спросил Найт в упор, глядя на гуся. Ему хотелось его побесить. Уж слишком тот раздражал его своими ужимками, тупыми смешками и даже косящим левым глазом. Найд понимал, что исправить последнее уж точно не в силах Густова, и вроде как было нехорошо раздражаться от такого, но он не мог. Вопреки его ожиданиям, Густов не стал ничего отрицать или злиться, он только махнул рукой. Потом расскажу как-нибудь, и если только из нас двоих кто-то раньше не сбежит. А ты собираешься? А что, тебя с собой что ли взять? Подмигнул Гусь. «В банду мою пойдешь работать?» «Если пойдешь, проведу, так и быть!» Найт не успел ему ответить. На соседний стол шлепнула Стильда. Она снова накинула зеленую форму поверх своего синего шмота. «Уф, ну сегодня и слежка!» Отдышавшись, сказала она. «Охранники прямо озверели!» «Ладно, ближе к делу. Гусь пшел вон. Не для твоих ушей информация!» Гусь обиженно надулся. «Ты че, мать?» Начал он, но Тильда постучала пальцем по столу. «Быстро, я сказала, или пенять потом будешь на себя?» К удивлению Найда, Густав быстренько исчез вместе со своим подносом. «Верония, уже началось?» Спросила Тильда, наклоняясь к Найду так, чтобы их разговор никто не мог услышать. «Началось что?» «Да тихо ты, не вертись. Ты ж внимание привлекаешь. Сиди, я за ними слежу». Тильда отстранилась от Найда и невозмутимо отхлебнула чай. Дождавшись, пока охранник пройдет мимо, она снова наклонилась к самому уху Найда. «Ты не в курсе?» Найд помотал головой. Тильда выглядела заметно разочарованно и задумчиво барабанила пальцами по столу. «Видимо, тебя взяли раньше, чем ситуация начала развиваться». «Ситуация? Какая еще?» Тильда шикнула. Охранник снова курсировала вдоль ряда. Найт напрягся. «Вероне же Апани, Рамис!» «Скажи, что там происходит!» Почти потребовал Найт. «Итак, события выше крыши, тут еще ты с вопросами!» От пережитых потрясений он начал раздражаться на любую мелочь. Странный вопрос Стильды заставил его кровь бурлить. «Да, я заметила, что ты какой-то нервный!» Спокойно отнесла Стильда к его выпаду. «Впрочем, тяжелый физический труд, лишение...» «Так ты это...» прошипел Найт. «Поиздеваться пришло что ли?» «Получить информацию. И, предвосхищая твой вопрос, взамен ты тоже ее получишь. Все будет по-честному». «А с чего мне тебе верить?» Тильда шумно вздохнула. «Да черт знает. Мы просто можем быть полезны друг другу, раз ты из Вероны. У меня свой интерес, у тебя свой. Небось, собираешься туда вернуться в ближайшее время?» Найда передернула. Тильда украдкой усмехнулась. «Об этом грезят все первочки, да и статистика показывает. Впрочем, мне все равно. Но, думаю, тебе будет интересно знать, почему в Верону тебе лучше не возвращаться». «Офигела? У меня там жена. Сочувствую». Найт не успел ничего ответить на эту наглость, как Тильда вскочила и ринулась в сторону женского уголка, попутно бросив Найду «после поговорим». Апани проснулась с дикой головной болью. Засыпая, она снова плакала, и теперь в уголках глаз кололо что-то засохшее. Рядом на диванчике спала Леда. Увидев девочку, Апани резко вспомнила все, что с ней вчера произошло. Сбагрив орущую мелкую воспитательницу, Апани решительно направилась, куда глаза глядят. Ей казалось, что даже так, бессистемно бегая по городу и интуитивно расспрашивая всех, кто мог бы что-то знать, удастся что-то выяснить. Правда, внутреннее чутье говорило ей, что Найда в городе нет, но Апани приняла этот голос за свой страх. Потому поиск шел полным ходом. А Апани расспросила всех знакомых, кто ответил по телефону или был дома. Она также поспрашивала на рынке, но никто из запрошенных Найда не видел. Тогда Апани подумала, что было бы неплохо спросить кого-то из шахтеров его бригады, но она никого, кроме Рамиса, лично не знала. Так, только по рассказам мужа. Апани знала имена и пару характеристик коллег, которые Найд им щедро раздавал в соответствии со своим обычно едким настроением. Кто там был-то в его бригаде? Рамис, понятное дело, два старых пердуна-маразматика – Пара-тройка придурков и плохая примета юрец. А последним Найт и вовсе отзывался, как о самом раздражающем человеке во всей Вероне, а то и в стране. А вот как на них выйти, хоть на кого-нибудь, если не знаешь ни лиц, ни фамилий, ни адресов? Ясное дело, надо ехать на шахту и умолять диспетчеров хоть что-то сказать». А паня в глубине души прекрасно понимала, что эта идея заранее обречена на провал. Как бы она ни умоляла, диспетчерам вряд ли разрешается раздавать данные сотрудников, кому попало, даже если она покажет идентификатор и докажет, что жена Найда, и начнет плакаться, что он пропал. И в этом случае возможен отказ, но ну а паня, наивно полагая, что ей помогут, что надо только очень попросить, Да, черт возьми, если нужно, на коленях умолять. Да, надо на шахту». Нерешительность Апани сдалась под натиском страха. Весь ужас от потери мужа обвалился на ее бедную голову, и логически она уже не думала. Дальнейшие действия были хаотичными и напитанными эмоциями. Сначала ее просто не хотели пускать на территорию шахты. На пропускном пункте уперлись, оно и логично – ведь у Апани не было рабочего пропуска. Она действительно стала тыкать им в окошко идентификатор с пометкой о браке и хоть не собиралась плакать прямо тут, на проходной, все равно разревелась. Было бы несправедливо, если бы ее не пустили. Так она считала. На проходной махнули на Апани рукой и дали пройти, сказав ей, что в любом случае в диспетчерской ей ничего не скажут. У Апани стало тяжелее на сердце, Она и правда сейчас не предполагала, что ей могут отказать, не помочь. Ей казалось, что стоит слезно попросить надавить на исключительность ситуации, и все должны будут что-то для нее сделать. А тут, оказывается, могли вообще не пустить на территорию. То, что она прошла, было уже чудом, но это еще ничего не значило. Диспетчеры могут послать ее и отказаться давать хоть какую-то информацию – Выходит, прав был Найт, когда говорил, что она никому не нужна, кроме себя, и что нельзя вообще ни на кого полагаться. А пани жутко обижалась и спрашивала, «Как это никому не нужна? А тебе?» Муж поправлялся и говорил, «Ну и мне, разумеется». Но она все равно потом долго плакала от таких разговоров. В диспетчерскую ее и правда послали, не захотели ничего слушать и точка. А пани даже предлагала взятку, но так как она была уже в истерике, ее просто выпроводили к проходной. Мимо окошка пропускного пункта она прошла, опустив голову. Сейчас спросят ее, как успехи, скажут «А мы вам говорили». Ну и черт с ними. а пани ехала обратно в Верону, так ничего и не узнав. Путь на шахту и обратно отнял много времени, и надо было уже забирать Леду из садика – Она побрела от автовокзала пешком, слишком глубоко погрузившись в свои мысли и надеясь, что ее посетит какая-нибудь спасительная идея. На улицах было еще пусто, люди не вернулись пока со своих рабочих мест. А Паня шла по городу, опустив голову. Внезапно, боковым зрением, она заметила какое-то движение между зданием школы и библиотекой. Апани не успела понять, кого она увидела, но мозг автоматически дорисовал большую бродячую собаку. Через несколько секунд с той стороны улицы послышались душераздирающие крики. У опани все внутри похолодело, но она, сама не понимая, что творит, побежала на вопли. Это было глупо, идеей, но рационально мыслить уже не получалось. Когда Апани прибежала, то и сама вскрикнула от ужаса. На земле в луже крови лежало трое человек, двое мужчин и одна женщина, все разодранные до кровавого месива. А пани начала громко рыдать, закрывая лицо руками. Она никогда прежде не видела такого, как и смерть в принципе, а тут трое и все в крови, уже мертвы, уже не дергаются. А пани вырвала прямо на землю, и она спешно утерла рот рукавом. Затем ей показалось, что она вляпалась в лужу липкой крови и стоит в ней по колено. Она обернулась по сторонам, но не заметила то существо, которое поначалу приняла за бродячую собаку. От страха она уже толком не понимала, что на самом деле тогда видела, и образы в ее голове перемешивались один с другим. Не помня себя от ужаса, опани на подкашивающихся ногах сбежала оттуда – пули забежала в детский сад, схватила Леду на руки и стремглав бросилась домой, где первым дело заперла калитку, двери и ставни окон. Леда ошарашенно смотрела на тетю-воспитательницу, а пани даже не подумала, что она пугает ребенка своим поведением, но, оказавшись дома в безопасности, начала рыдать в голос и стучать кулаками по стенам и кухонным шкафам. Увиденное было слишком жутким. Только дома до нее дошло, что надо было бы хоть что-то сделать. Надо было вызвать полицию, врачей. Хотя, зачем врачей? Только полицию. Но их она не вызвала. И вот Апани теперь дома, одна, мелкая не в счет. Темнеет, а где-то по улицам Вероны бродит существо, которое она видела в арке. Собака или не Собака но даже если эта и бешеная собака, могла ли она разом убить троих? Ответа на этот вопрос не было. В Вероне были бродячие собаки, но управа от них регулярно избавлялась. Можно было бы предположить, что одну псину они все же пропустили, и та оказалась особо агрессивной. Да, это могло бы случиться. «Да», — сказала опани себе, подумав еще немного, «никто, кроме собаки, это не мог быть». Надо было бы успокоиться, но только сразу после этой мысли о Пани подумала, что с Найдом могло вообще-то случиться то же самое, и страх охватил ее теперь уже окончательно. Она просто не знала, как будет жить, если Найт тотчас же не появится перед ней, живой и невредимый. Но Найт не появлялся и не мог бы появиться никаким чудом. Рамис выслушал Пани, прибежавшую к нему почти с самого утра. Она пыталась спокойно обрисовать ситуацию, но не смогла сдержать слез, и Рамису приходилось несколько раз приносить ей чай, заваренный с какой-то травой, по заверениям торговца с рынка, успокаивающий. Рамис как купил пакетик для родителей год назад, так он у него и лежал. Видимо, его родителям не настолько требовалось успокоение». На Апане же чай не имел ровным счетом никакого воздействия, да и разве может какая-то трава, дай Боже, чтоб еще не собранная прямо у забора, помочь женщине, у которой пропал муж. Когда он отсутствует, уже четвертый день. Рамис хотел было скрыть от Апане то, чем ему пришлось заниматься вчера большую часть дня, но не смог. Он хотел уберечь ее, предупредить, и потому рассказал правду – И слухи про Фаррелла Рамис тоже выложил. «Все как есть». А пани взяла к Рамису и Леду, потому что та уж очень просила не отправлять ее в садик и не оставлять ее там одну. На время разговора Леду отправили на кухню пить чай с родителями Рамиса. Рамис сгреб с полки свои деревянные фигурки и отдал девочке, пуща играется. И вот теперь Леда пришла с кухни, сжимая в кулачке деревянную жабу, еще не покрашенную, и забралась на колени Капани. Рамис смотрел на них, смотрел, и до него доходило, что нужно принимать решение прямо сейчас. Найт черт знает где. Да, нет тела, нельзя утверждать, что мертв, но нельзя и точно сказать, что жив. Вот прямо сейчас перед ним сидит женщина, судьба которой ему явно не безразлична. И женщина эта осталась одна, без мужа, без поддержки, Она кое-как пытается найти его, а еще пытается нести ответственность за жизнь маленькой девочки, чья мама уже точно не вернется. В городе творится полная жесть. За два дня три убийства и пять точно подтвержденных жертв. Одинаково убитых. Насильственная смерть. И он, как мужчина, обязан что-то предпринять. Рамис вздохнул. «Он себе не простит, если с Апани что-то случится», Если они сейчас, следы пойдут домой и по дороге на них нападут. Или хуже, если он уедет с концами и бросит их тут. И не то, что не сможет помочь, он даже не будет знать, что с ними происходит. Черт возьми, то он больше никогда о Апани не увидит. Рамису на мгновение стало жутко страшно. Все остальное почему-то казалось не столь уж важным. Все остальное не так уж страшно, если он сможет помочь Апани и у Рамиса в голове вырисовывалось только одно адекватное решение, которое подкрепляли события последних дней. «Апани», – осторожно начал он, – «у меня есть возможность увести тебя отсюда, подальше от этой чертовщины, и леду взять, разумеется. Ты поедешь?» Этим утром новых заключенных распределили на работу – Найд попал на мебельный завод, так как дел там было всегда валом, а рук не хватало. Густов узнал, куда Найда распределили, сам вызвался туда же. «Вместе веселее», — ответил он на возмущенный взгляд Найда. Тот все еще не мог понять, почему к нему липнет всякая шваль, а этот, по всему прочему, еще и бесноватый. После завтрака, который Найду не показался таким уж плохим, Всех распределенных на завод заключенных погрузили в старенький автобус, напихав его битком. Найду пришлось всю дорогу стоять. Дорога не заняла много времени. Автобус подпрыгивал на рытвинах, заставляя пассажиров хвататься за поручни и друг за друга. Вдоль дороги виднелся небольшой перелесок. Между деревьями и проезжей частью был установлен высокий сетчатый забор. «Наверное, чтобы по пути никто не сбежал», — подумал Найт. С тех пор, как он немного пришел в себя, его мозг работал в режиме поиска решений. Найт каким-то особым чутьем понимал, что валить надо, и чем скорее, тем лучше. Даже не потому, что эта странная женщина говорила о каком-то трэше, который должен происходить в Вероне. Нет, и не только потому, что его жена сто процентов сходит с ума, считая его мертвым. В чем реально была загвоздка, так это в том, что Найт видел, как еще живую Веру тайно вывозят из города. Он видел автомобиль, на котором ее привезли, и те, кто в этом замешаны, знают, что Найт все это видел и запомнил. Возможно, они передадут эту информацию кому-то, кто захочет от него избавиться, и то, что он пока еще жив, могла быть просто чья-то недоработка. Поэтому, в общем и целом, если Найт хочет жить, ему надо отсюда валить». Его мозг обрабатывал каждую увиденную деталь. Забор вдоль дороги явно помешает ему спрыгнуть на ходу и скрыться в перелеске. Его пристрелят на дороге как собаку. Что же, должен быть и другой выход. Вскоре автобус заехал на территорию завода. Найт смотрел во все глаза, но не мог найти десяти отличий от пейзажа шахты. Большие корпуса, проходная с автоматическими воротами – Будка сторожа, несколько камер на территории. Автобус остановился. Заключенных вывели на улицу и погнали к ближайшему небольшому зданию. Им выделили отдельное помещение, где они не могли бы контактировать с другими работниками. «Это понятно, чтобы не вступили в сговор», – догадался Найт. Один из надзирателей ушел вслед за бригадиром получать наряды и все нужное для работы – Пока они ожидали, Густав предложил размяться. В его понимании в разминку входила необходимость уворачиваться от доски с торчащим из нее гвоздем. Где он взял доску, для Найда осталась загадкой. Нашел, наверное, проходя мимо кучи хлама в цеху. «Давай, давай!» – весело покрикивал Гусь. «Оттачивай реакцию! Кто знает, когда понадобится!» Он махал доской с такой скоростью, что Найд испугался за свои глаза. «Давай, давай!» – подначивал его тот. «Резче, резче!» Через пару минут гусь бросил доску Найду. «Твоя очередь! И давай, не жалей меня! Твоя задача по мне попасть! За каждое попадание плачу по никелю!» Найт молча осмотрел свои окровавленные руки, по которым пришлось несколько ударов ржавым гвоздем. Густов понятливо осклабился – Попасть по вертлявому мелкому гусю было не так уж и просто. Найт уже выдохся, а Густав напротив как будто и не уставал. Он еще успевал раздавать советы. «Зачем такой замах? Не трать время! Просчитывай, где я буду, и бей туда!» Вопреки его стараниям, Найт так ни разу по нему и не попал. Странно, ведь он помнил, как легко и быстро справился с тремя таксистами простым гвоздодером. «Ладно» тяжело дыша, сказал Гусь. «Видно тебе, стимул нужен». И он нагнулся, поднимая с пола кусок какой-то трубы. «Теперь будешь соображать быстрее». Гусь замахнулся на Найда, и он на мгновение поверил, что если сейчас же не вдарит как следует, то получит перелом. Чувство опасности переполнило его, Найда сделал аккуратный шаг в сторону и, увернувшись, попал Гусю доской прямо по ребрам». Тот согнулся, хватаясь рукой за ушибленное место. «Как ты это сделал? Ты был вон там. Ты никак не мог бы попасть по мне. Ты был прямо на линии моего удара». Гусь глянул на остальных четверых заключенных, которые увлеченно наблюдали за их боем. Они все как один пожали плечами. «Сами не поняли. Он и правда был очень далеко. Не успел бы». Гусь прищурился, хитро глядя на Найда. «Ладно, потом разберемся с твоей внезапной прыткостью», — заверил он, держась за бок. «А теперь нужно передохнуть. Все же ты мне не слабо вдарил». «Извини», — протянул Найт, — «я сам не ожидал». «Да, брось», — миролюбиво отмахнулся гусь, — «похожу побитым, научусь, зато быстрее». Ха -ха". Отработав и устав, как черт, Найт поужинал и вернулся в камеру, — где все оставшееся время до сна сочинял письмо домой. Монотонная работа на заводе не требовала умственных усилий. Тут гвоздь забей, там гайки закрути. Но зато выматывала похлеще напряженной мозговой деятельности. Под конец смены спина еле разгибалась, колени ныли, а все ладони были в мозолях от молотка. На шахте руки всегда были защищены, а тут... Кряхтя Найт забрался на верхнюю койку и расположился полулежа, крутя в руках шариковую ручку. Он решил написать два письма – о пани и Рамису, вложив их в один конверт. Изложил все как есть, кроме, разумеется, того, что видел Веру. Эти детали было бы сейчас опасно раскрывать, ведь письмо обязательно прочитают до отправки. Главное – дать знать жене и другу, что с ним все в порядке. Пусть слезы не льют». С утра до завтрака Найд отнес письмо начальнику блока и тут не скрывая при нем, раскрыл их и прочел, периодически хмыкая. Тем не менее, удовлетворившись содержанием, запечатал в конверт и сказал, что почту отправит через два дня, не раньше. Найда такая скорость, конечно, не устраивала, но пришлось смириться. «Кстати», — остановился он уже в дверях, — «мне никто не сообщил, какой срок мне дали». «А тебе зачем?» насмешливо бросил начальник. Найт даже растерялся. «Ну, как?» — протянул он, спешно думая, что ответить. «По закону так принято». Начальник Блока расхохотался. «Ха, с закона он, сука, вспомнил! Ишь, как в столицу прорываться, так законы ему не писаны. Иди давай, тебе все сообщат». Найт резко развернулся и ушел, по дороге сжимая кулаки. Агрессия требовала выхода, но выпускать ее сейчас было бы чревато, поэтому весь завтрак он злобно отмалчивался, не обращая внимания на подколы гуся, а на смене яростно махал молотком. «Э-э-э!» протянул Густав. «Ты так убьешь кого-нибудь? Колись, что случилось?» «Да падлы не говорят срок!» «А тебе зачем?» «Сука!» – в сердцах вскричал Найт и замахнулся молотком на Густава. Тот, вопреки ожиданиям, даже не дернулся и продолжил посмеиваться. «Ладно, остынь. Захочешь, будешь на свободе гораздо раньше, чем тебе назначено». «Захочу. Вот и отлично», — хмыкнул гусь, поднимаясь и уходя за новым ящиком гвоздей. На большом операционном столе под ослепительно-белой лампой лежало тело, прикрытое простыней. Из него шло несколько проводочков, а на монитор рядом стоящего аппарата был выведен сердечный ритм пациента. Рядом не спеша натягивал перчатки усатый хирург в весёлой шапочке с пчелками. Его мрачный вид никак не вязался с жизнерадостными пчелками, которые всеми силами изображали счастье, неся бочонки с медом. Дверь в операционную открылась и зашел мужчина средних лет. Он выглядел сильно моложе хирурга. «Чего опаздываешь?» – буркнул тот. «Должны были начать десять минут назад». «Извините, Пал Валентинович, заведующая меня поймала опять со своими отчетами». Он отошел к раковине и принялся намывать руки по локоть. Надев перчатки, он устремился к столику. «Что сегодня делаем?» «Да вот», – кивнул на тело Пал Валентинович, – «я все ждал, пока заказчики наберутся». А то какой расход ради одной печени или одного сердца резать. Держал ее на препаратах, а эти там уже помирают, ждать больше не в силах. Да и у нее почки отказывать стали. Так, пал Валентинович, наверное, нельзя так долго в медикаментозной коме держать. Завали, Федя, без тебя знаю. Да я так просто сказал. Хирург глянул в раскрытую тетрадь на соседнем столике, затем отбросил простыню, примеряясь, Федя тем временем взял со столика пузырек, проколол пробку и набрал полный шприц прозрачной жидкости. Вводить давно уж пора. Федя кивнул и влил в руку женщины полный шприц, потом набрал еще один и влил дополнительную дозу. Сердечный ритм на мониторе стал скакать, становясь прерывистым и нестабильным, а после чего пропал окончательно, и аппарат оповестил об этом противным писком. «Отрубай!» – буркнул хирург. Все проводки были отсоединены. «Этих там готовят?» «Готовят, Павел Валентинович, я лично проверил». Хирург кивнул и взглянул на часы. «Метнись-ка туда еще раз, надо будет побыстрее пересаживать. Пусть наркоз им введут прямо сейчас». Федя снял перчатки и вышел. Хирург, оставшись один, еще некоторое время смотрел на тело женщины. Спустя пару минут... Он уже нетерпеливо поглядывал на часы. Его ассистент все не являлся. Наконец Федя ввалился в кабинет, тяжело дыша. «Еб твою налево, Федор! Ну ты как будто в другой корпус бегал!» «Так бегал!» «А что стряслось?» — напрягся хирург. «Да сам не знаю. Делись они куда-то!» «Вот уроды! Как будто мне, блин, нужно печень пересаживать!» «Ты их хоть нашел? Нашел, нашел, не беспокойтесь!» все уже под наркозом лежат, только вас и ждут. Ну, слава богам, а то, е-мое, ведут себя, как будто мы им тут обязаны. — Так они же вам... — Молчи, — огрызнулся тот. — Если ты думаешь, что мне легко дается вот это вот, — он показал на тело женщины, — то ты сильно ошибаешься. Я оплачу свою цену, так что заткнись и давай сюда скальпель. Федя равнодушно пожал плечами, и протянул инструмент Палу Валентиновичу. Найт вскочил так резко, что едва не ударился головой о потолок. Огляделся, попытался восстановить дыхание. Где он? Он в камере на своей верхней койке, в темноте. Только тусклый свет с территории едва проникает через узкое окошко с решеткой. Найт прижал руку к груди, тяжело дыша. Сердце колотилось. Что он только что видел? Видение было похоже на тот случай с таксистом, после которого таксист получил от него в челюсть, а Найт справедливо отгреб от его товарищей. Это выглядело именно так, но в этот раз ярче и со словами. Да, черт возьми, в этот раз он слышал все разговоры. Можно было бы принять за сон, но Найт прекрасно помнил, что всякий раз такие видения сопровождались покалыванием в голове. И в этот раз было точно так же. Поэтому никакой это не сон, тем более такой детальный. Да, детальный. Вера. Мысленно отмотав видение до нужного момента, он узнал женщину, лежавшую на операционном столе. «Соберись», — приказал Найт сам себе. «Ты просто переживаешь, что не спас ее. Вот и чудится всякое». Ну, упрямые факты говорили другое. Внутри головы до сих пор покалывало, а значит, он точно не спал. Это снова было одно из тех странных видений, природу которых Найт понять не мог. И больше всего его беспокоило то, что достоверность случая с таксистом была подтверждена. Не может же быть, чтобы и это было правдой. Найт искал, но не мог найти объяснение происходящему. Он не верил ни в какую чертову мистику, Но как так вышло, что в его голове разворачиваются сцены, при которых он никогда не присутствовал? Отдышавшись, Найт аккуратно сполз с койки и дотопал до раковины. Крутанул вентиль, тот скрипнул, и в ладонь ему полилась холодная вода. Она оставляла неприятное ржавое послевкусие на языке, но Найт все равно сделал несколько глотков. Сейчас это было ему жизненно необходимо». Уже под конец рабочего дня в кабинет к Тохе ввалилась какая-то женщина слегка неопрятного вида. «Помогите, пожалуйста!» Она складывала руки перед собой, умоляя и рыдая. Тоха даже привстал с кресла от удивления. «Как она вообще прошла?» – подумал он. «Кто ее, черт возьми, такую сюда пустил?» Но женщина была в крайней степени истерики, и Тохе ничего не оставалось, кроме как предложить ей сесть и рассказать, наконец, в чем дело. Он стыдился своей мягкотелости. Вот Дин бы точно разобрался сразу с этой нахалкой. Но, с другой стороны, она так плачет, а у него все равно ночь дежурства впереди. Можно и выслушать. Чай не задержит его. «Говорите, только, пожалуйста, спокойнее», поморщившись, сказал он. «И сядьте вы, наконец, чего мечетесь». Она переминалась с ноги на ногу. «Я не могу». «Я вам тут все запачкаю!» Женщина подняла длинную юбку и повернула ногу так, что Тоха, привстав, увидел два красных пореза на голени. Из ран сочилась кровь. Выглядела жутко, впрочем, не хуже, чем на том трупе. «Так вам не в полицию надо, женщина, вам в больницу! Погодите, я сейчас вызову врачей!» «Не надо врачей!» – испугалась она. «Я на улицу отсюда вообще не выйду, никуда не пойду! Там такое творится!» «Женщина, женщина!» – прервал ее Тоха. «Вы либо давайте без истерик и по сути, либо я вас выпровожу сейчас. Врача я вам все равно вызову. Еще, не дай Боже, инфекцию занесете. Ноги лишитесь. Надо дезинфицировать». Тоха покрутил диск телефона и вызвал врача в полицейский участок. Он мог бы и сам промыть рану, благо аптечка была на месте, но не хотелось совершенно. «Приедут врачи и пусть занимаются», – подумал он. «А, это не моя обязанность». Тоха вышел из-за стола и сел на краешек, рассматривая посетительницу. «Бомжеватый у нее видок какой-то», — подумал он. «Как бы не занесла нам тут чего-нибудь заразного». «Давайте, пока врачи едут, рассказывайте скорее», — скривился он. «Потому что они вас заберут, зашивать будут». Тоха вернулся за стол. «Я была на улице и...» «Документ». Женщина замялась идентификатор давайте полистав его тоха убедился что прописка здешние списал данные в толстую учетную тетрадь где вы работаете спросил он записывая молчание ага подумал тоха похоже я был прав и что же вы на улице делали попрошайничали я э женщина все же присела на стульчик Она прижала подол юбки к голени, чтобы ткань впитывала кровь, и она не капала на пол. «А я не вам в прошлом году говорил, что еще раз поймаю за этим делом, отправитесь куда подальше», – прищурился Тоха. «Уж больно лицо знакомое». Разумеется, он врал. Эту женщину он впервые видел, но нужно было додавить, мало ли что, с этими работать можно только такими методами. Женщина испуганно моргала. «Ладно», — милостиво согласился Тоха. «Рассказывайте, что там у вас произошло». «Я была на улице, ко мне подошла одна женщина. Я ее знаю, она всегда помогает мне». «Деньги дает, ага», — сказал про себя Тоха. «Мы немного поговорили, а потом... Я не знаю, как это вышло и что это было, но откуда-то выбежала какая-то тварь, и она напала на нас, повалила мою знакомую и стала ее раздирать». «Мне тоже досталось, ну вы видели. Я... я просто сбежала, и... помогите, я не понимаю, что вообще произошло, что это было?» Женщина снова начала рыдать, Туха задумчиво почесывал подбородок. на лицо сходство с тем случаем. Выходит, это пока что первый и единственный свидетель происходящего, и отпускать ее без хорошего допроса было бы непростительно. «Как выглядело существо, это ведь животное?» Женщина замялась. «Я не разглядела его, я быстро сбежала. Но было похоже на большую ящерицу с когтями». Тот посмотрел на нее в упор. «Ящерица?» «Ага». «Серьезно?» Женщина виновато опустила голову. «Я не знаю. Оно передвигалось очень быстро. Такая огромная ящерица с когтями. Вот меня этими когтями и того, и ее...» Женщина растопырила пальцы, изображая когти. «Довольно с меня», — подумал Тоха, — «я ж не идиот, к чему мне эти сказки? Обдолбалась по дичьям, везут всякую дрянь из-за границы. Надо бы через нее на дилеров выйти, но сначала в больницу». «Женщина», — презрительно скривившись, начал он, — «сейчас приедут санитары и поставят под вопрос вашу вменяемость» а еще я попрошу чтобы вас проверили на наркотики и откуда вы только берете деньги на эту дурь сидите блин жопу протираете на улице целыми днями женщина растерянно озиралась вероятно готовилась сбежать не ожидая обвинений но но я же я не употребляю вот эти следы она в истерике начала закатывать подол юбки снова демонстрируя раны «Что этого недостаточно? Недостаточно!» Посетительница снова впала в истерику. Ее руки начали сильно трястись. Тоха брезгливо поморщился, но все-таки поднялся, налил ей в пластиковый стаканчик воды из графина. Та выпила воду залпом, пролив половину на себя. «Ну, хорошо», — смелостивился Тоха. «Допустим, допустим. А еще свидетели были, кто-то еще был на улице». «Ну да, конечно, это же было возле рынка!» «Так с этого и надо было начинать!» «Я пыталась, вы меня перебивали!» «Вот не надо вот, короче!» Тох откнул в окно, где как раз парковалась машина скорой. «За вами приехали. Сейчас поедете в больницу, там вам все сделают, а я, если будет нужно, зайду. У меня ваши данные есть. Спасибо за информацию!» «Осторожнее, на улицах!» Женщина снова сложила руки перед собой. «Поверьте, там и правда ходит это существо. Вы не представляете, какое оно быстрое. Предупредите всех, всех!» «Женщина, я разберусь!» — скривился Тоха, выпроваживая ее из кабинета и передавая врачам, которые уже шли навстречу ему по коридору. Вернувшись за стол, Тоха долгое время сидел молча, закрыв лицо руками. Мысли скакали, и он не успевал выцепить ни одну из них, чтобы как следует обдумать. Тогда он решил собрать все воедино. Во-первых, думал он, это не первый случай. Фаррелл и тот мужик на улице, там еще этот меня вызвал, который с Корниловым знаком. И еще не в мою смену случилось то же самое, мужики рассказали. Это ясно, случаи связаны. Каждая жертва имеет огромные порезы по всему телу, «О чем это нам говорит? О том, что нападавший либо вооружен какими-то невероятными ножами или мечами, или это вообще животное. И вот тут загвоздка. Я ж лично видел эти раны. но ну, не похожи они на стандартные порезы чем-то острым. Уж сколько случаев у нас было, когда по пьяни мужики пошли на мечах махаться, в плане на больших кухонных ножах и тесаках. Было? Было. И раны были другие». Так что версия с животным может быть вполне правдоподобная. Только откуда оно взялось? У нас и сов нет в непосредственной близости. А уж эти разговоры про гигантских ящериц, ну это, извините, бред. Но все равно надо проверить. Взглянув на часы за спиной, Тоха решил отправиться на рынок завтра. Сегодня бы уже не успел. Закроется. А вот что точно надо было сделать прямо сейчас – Тоха потянулся к телефону и покрутил диск. Он звонил в областной следственный комитет, который несколько дней назад забрал тело Фаррелла. Для дальнейшего продвижения дела необходимо было получить хоть какое-то заключение. Тогда от него можно будет плясать. Возможно, экспертиза покажет, что причина второй смерти идентична первой. Тогда удача, есть зацепки. Впрочем, было и так ясно, что причина у всех смерти одна уж слишком характерные ранения. В следственном комитете позлились на Тоху, сказав, что нихер звонить под конец рабочего дня. На запрос результатов ответили, что необходимо согласовать со столицей, без их согласия, мол, ничего не выдадим. «А черт, уроды!» Тоха сжал телефонную трубку, нажал на сброс вызова. «Остается звонить в столицу, хоть и шансов ноль. У него нет доступа к полной базе». Звание пока не позволяет. Он пока на вторых номерах. Был бы Дин здесь, или хотя бы начальство было на месте, а, упыри, уже как час назад ушли пиво пить, а я тут сиди. Но все равно набрал номер, сверившись с бумажкой на столе. «Канцелярия!» — выкрикнул злобный женский голос на том конце. «Добрый вечер. Сержант Загорский вас беспокоит. Мне бы переговорить с Лысовым или, может, с Демченко». «По какому вопросу?» Тоха сжимал трубку еще сильнее. Хотелось наорать на эту шапокляк из канцелярии. Сидит там, вообразила о себе невесть что в звании рядового. И так разговаривает со звонящими. «Вероне можно сказать ЧП. Нужно согласие на получение данных экспертизы». Тоха выходил из себя. «Соедините, а? Не буду же я вам все детали разъяснять в конце концов». Молча она перевела его на майора Демченко. «Слушаю, Загорский. Добрый день, товарищ майор. Не знаю, отправлял ли вам следственный комитет данные, но у нас в Вероне странные смерти. Видел, видел. Мне бы заключение получить, а следователи сказали, надо согласие столицы». «Отказать». «Как отказать?» Демченко начал злиться. «Товарищ сержант», — чеканя каждое слово, выговорил он, — «Это вы мне потрудитесь объяснить, какова ваша роль в этом деле, и почему вы, зная, что вам запрещен доступ к базе, запрашиваете его? Почему сержант этим занимается? Почему не ваше начальство? Почему не Дин? Кстати, где этот сукин сын? Я думал, он мне позвонит». «Смысл ему звонить, вы все время отказываете в доступе», — подумал Тоха. Он видел, как Дин всякий раз бесновался после разговора со столичным начальством. «Дин пропал, не знаю я!» — выпалил Тоха, не подумав. «Ищем сами!» «То есть как пропал?» — вкратчиво начал Демченко. Тоха слышал, как он, прикрыв рукой трубку, сказал кому-то рядом. «Ты прикинь, а? Этот сукин сын сбежал!» «Гудки!» Это майор Демченко бросил трубку. «Черт! Ни доступа, ни экспертизы ничего!» и что выходит я еще едино подставил тоха закрыл лицо руками и помотал головой ему еще предстояла бессонная ночь на дежурстве.